Глава 4. Поиски Дом Родольфа на аллее Вдов не был обычной его резиденцией. Он жил в одном из самых больших особняков Сен-Жерменского предместия в конце улицы Плюме. По приезде в Париж он пожелал избежать почестей, связанных с его высоким рангом, и сохранил инкогнито, приказав своему поверенному при французском дворе объявить, что его господин, нанесет все официальные визиты под именем графа Дюрена. Благодаря этому обычаю, принятому при дворах властителей северных стран, принц крови путешествует столь же свободно и приятно, как богатый, незнатный человек, не связанный тяготами представительства. Несмотря на свое инкогнито, Рудольф жил, как это и подобает, на широкую ногу. Мы введем читателя в его особняк, на улице Плюме, на следующий день после отъезда ножовщика в Алжир. Только что пробило десять утра. Посреди обширной приемной, расположенной в первом этаже, перед кабинетом Рудольфа сидел за письменным столом Мерф и запечатывал депеши. Привратник, одетый во все черное, с серебряной цепью на шее, распахнул обе створки двери, в приемную и возвестил. Его сиятельство барон фон Граун. Не прерывая своего занятия, Мерф помахал барону рукой. — Господин поверенный в делах, — проговорил он с улыбкой. — Располагайтесь, пожалуйста, у камина еще немного, и я буду в вашем распоряжении. — Сэр Вальтер Мерф, личный секретарь его высочества, жду ваших приказаний весело ответил господин фон Граун и шутливо отвесил глубокий, почтительный поклон достойному эсквайру. Барон лет пятьдесят. У него редкие сидящие волосы, завитые и припудренные. Слегка выступающий вперед подбородок, наполовину скрыт муслиновым, сильно накрахмаленным галстуком ослепительной белизны. Выражение лица говорит о тонком уме, Манеры исполнены изящества. За стеклами очков в золотой оправе поблескивает лукавый проницательный взгляд. Как того требует этикет, барон одет, несмотря на утренний час, во фраг с яркой полосатой ленточкой в петлице. Он положил шляпу на кресло и подошел к камину, а Мерф продолжал свою работу. Вероятно, его высочество провел бессонную ночь, дорогой Мерф если судить по объему вашей корреспонденции, он, сеньор, лег спать в 6 утра. Он написал, между прочим, письмо на восьми страницах маршалу Герольштейна и продиктовал мне не менее длинное письмо председателю Государственного Совета. Надлежит ли мне дождаться пробуждения его высочества, чтобы сообщить ему собранные мною сведения? Нет, дорогой барон. Монсеньор велел, чтобы его разбудили не раньше двух-трех часов пополудни. Он желает, чтобы вы выслали сегодня утром эти депеши со специальным курьером, не дожидаясь понедельника. Вы изложите мне ваши сведения, а я передам их монсеньору, как только он проснется. Таковы его распоряжения. Превосходно! Мне кажется, его высочество будет доволен собранной мной информацией. Надеюсь, дорогой мэрф, что срочная посылка курьера не предвещает ничего дурного. В последних депешах, которые я имел честь передать его высочеству, сообщалось, что там все идет хорошо. И монсеньор пожелал выразить как можно скорее свое удовлетворение председателю государственного совета и маршалу Герольштейна. Вот почему он распорядился о срочной отправке курьера. Узнаю характер его высочества. Если бы речь шла о выговоре, он бы не стал так торопиться. Впрочем, в стране нет ни малейших разногласий по поводу твердого и искусного ведения дел нашими временными правителями. Да иначе и быть не может, — продолжал барон, улыбаясь. Часы были не только хороши но и превосходно отрегулированы нашим повелителям, оставалось лишь аккуратно заводить их, чтобы благодаря своему неизменному и надежному ходу они ежедневно указывали всем подданным употребление каждого дня и часа. Порядок в государстве всегда вызывает уверенность и спокойствие народа. Этим и объясняются добрые вести, которые вы сообщили мне». А здесь ничего нового, дорогой барон? Ничто не всплыло наружу? Наши таинственные похождения остались в тайне. Со времени прибытия монсеньора в Париж здесь привыкли видеть его очень редко и лишь у немногих особ, которых он попросил ему представить. Все полагают, что он любит уединение и часто совершает загородные прогулки. Его высочество поступил весьма остроумно, отделавшись на время от камергеры и адъютанта, привезенных из Германии. Они были бы для нас весьма неудобными свидетелями. Итак, за исключением графини Сары МакГрегор, ее брата Тома Сейтона Олф Холсбери и Чарльза, их верного раба, никто не знает о переодеваниях его высочества. Впрочем, ни графиня, ни ее брат, ни Чарльз не заинтересованы в том, чтобы выдать эту тайну. — Ах, дорогой барон, — промолвил мэр, улыбаясь, — какое несчастье, что эта проклятая графиня Авдовелла. ведь она вышла замуж не то в 1827, не то в 1828 году, да, в 1827, вскоре после смерти этой бедной крошки, которой было бы теперь лет... 16-17. Монсеньор никогда не упоминает о ней, хотя и постоянно ее оплакивает. Это тем более естественно, что его недолгий брак был бездетным. И знаете, дорогой барон, помимо жалости, которую внушает монсеньору пивунье его интерес к ней объясняется прежде всего тем, что дочери, о потере которой он так горько жалеет, одновременно ненавидя ее мать, Было бы теперь столько же лет, сколько этой несчастной девушки. Я прекрасно понял это. В самом деле, есть что-то роковое в том, что эта Сара, от которой мы считали себя избавленными, снова оказалась свободной ровно через полтора года после того, как его высочество потерял свою жену, лучшую из своих подруг. Я уверен, графиня считает это двойное вдовство знаменем судьбы. И ее безрассудные надежды возродились, более страстные, чем когда-либо. Ей известно, однако, что Монсеньор питает к ней глубочайшую и вполне заслуженную ненависть. «Разве не она явилась причиной?» «Ах, барон!» — воскликнул Мерф, недокончив фразы. «Эта женщина всем приносит несчастье. Дай-то бог, чтобы она не навлекла на нас новых бед». Разве она не бессильна теперь, дорогой Мерв? Прежде она имела на монсеньора влияние, которое всегда имеет ловкая интриганка на молодого человека, полюбившего в первый раз, особенно при известных нам обстоятельствах. Но влияние этой особы было уничтожено ее недостойными махинациями и, главное, воспоминанием о вызванной ею непоправимой беде. Прошу вас, дорогой граунд, говорите тише. — сказал мэр. Увы, наступил зловещий для нас месяц, январь, и мы приближаемся к тринадцатому числу, дате столь же зловещей. Я всегда опасаюсь за Монсеньора, когда наступает эта страшная годовщина. Однако, если даже великий грех подлежит прощению, то Монсеньор давно искупил его, умоляю, дорогой Граун, не надо вспоминать об этом. Иначе я весь день буду сам не свой. Итак, по-моему, попытки графини Сары абсурдны, ибо смерть бедной крошки, о которой вы только что говорили, разорвала последнюю нить, которая могла бы еще привязывать мансеньора к этой женщине. Она безумна, если упорствует в своих надеждах. Да, но это опасное сумасшедшее... И, как вам известно, ее брат неукоснительно разделяет ее чистолюбивые бредни. Хотя в настоящее время у этой милой парочки столько же причин для разочарования, сколько их было для надежды полтора года тому назад. А сколько несчастий вызвал тогда Поли Полидори, этот нечестивец, своим преступным попустительством. Кстати, об этом про хвостик. Я слышал, что Аббат уже год или два живет в Париже, где он либо бедствует, либо занимается какими-нибудь грязными делишками. Какой крах для человека столь образованного, умного, одаренного и известного, кроме того, своей необычайной порочностью! Дай-то Бог, чтобы он не встретился с графиней. Союз этих дурных людей — Был бы весьма опасен. Повторяю, дорогой мэр, интересы самой графини, как бы безрассудно ни было ее честолюбие, помешают ей воспользоваться авантюристическими наклонностями монсеньора. Она не отважится на столь неблаговидный поступок. Я тоже надеюсь на это. Хотя только случай помешал ей сделать какое-то, по всей вероятности, Отвратительное предложение Грамотею, мерзкому злодею, который в настоящее время полностью обезвреженный, живет в безвестности, быть может, преисполненный раскаяния у славных крестьян в деревне сен манде Увы, я уверен, что монсеньор решился на такое страшное наказание, чтобы отомстить за меня, этому негодяю, рискуя поставить себя в весьма щекотливое положение щекотливые. Нет-нет, дорогой мэр, Вот как, по-моему, обстоит дело. Беглый каторжник, закоренелый убийца, проникает к вам в дом и ударяет вас кинжалом. Вы можете его убить в порядке самозащиты или отправить на эшафот. В обоих случаях этому негодяю не избежать смерти. А вместо того, чтобы убить злодея, или отдать его в руки палача, вы прибегаете к суровому, но справедливому наказанию и тем самым лишаете его возможности причинять вред обществу. Ну кто осмелится порицать вас за это? Неужели вас могут привлечь к суду из-за отпетого негодяя и осудить за то, что вы сделали меньше, чем дозволено законом, и только лишили зрения того, кого имели право убить?» Подумайте, если в порядке самозащиты или мести, заявный Адюльтер, общество признает за мной право на жизнь и смерть ближнего, право чудовищное, бесконтрольное, не подлежащее обжалованию, превращающее меня в судью и палача, то неужели я не могу заменить иной карой смертную казнь, которой мне дозволяется прибегнуть безнаказанно? И в особенности, в особенности, когда речь идет об известном нам с вами злодее? Ибо вопрос заключается именно в этом. Я оставляю в стороне ранг Монсеньора, одного из владетельных князей Германского Союза. Я знаю, с точки зрения права, знатность не имеет значения. Однако в жизни существует фактическая неприкосновенность. Давайте представим себе, что против Монсеньора возбуждено судебное дело. Сколько добрых поступков будут свидетельствовать в его пользу? Сколько дотоли неизвестных вспомоществований, милостей с его стороны выявится в ходе судебного разбирательства? Повторяю, если бы столь странный процесс начался в суде, как вы полагаете, чем бы он кончился? Монсеньор говорил мне не раз. Он примет обвинительный приговор не воспользовавшись неприкосновенностью, которую мог бы обеспечить ему присущий ему высокий ранг. Но кто придаст огласке этот печальный случай? Вам известна молчаливость Давида и четырех слуг венгров из дома на аллее вдов. Поножовщик, облагодетельствованный монсеньором, не скажет ни одного слова из боязни скомпрометировать себя. Перед своим отъездом в Алжир он поклялся мне хранить полное молчание на этот счет. А сам преступник прекрасно понимает, что пожаловаться на его высочество значит сложить голову на плахи. Наконец, никто из нас троих, монсеньор, вас и меня, не проговорится, не так ли? Хотя эта тайна известна, нескольким лицам она будет свято сохранена в крайнем случае, можно опасаться лишь небольших неприятностей. Но при разбирательстве этого странного дела, дорогой мэр, выявится столько благородных деяний, что обвинительный приговор обернется триумфом для его высочества. Вы вполне успокоили меня. Но не вы ли говорили, что узнали интересные вещи из писем, найденных у Громотея, а также из признаний, которые сделала Сычиха, когда лежала в больнице с переломом ноги. Кстати, эта мерзавка уже вышла оттуда. «Вот эти сведения», — сказал барон, вынимая из кармана какую-то бумагу. «Они касаются поисков, предпринятых, чтобы установить происхождение девушки по прозвищу Пивунья и узнать новый адрес Франсуа Жармена, сына грамотея. «Не прочтете ли вы мне эти заметки, дорогой Граун? Мне известно намерение монсеньора, и я сразу пойму», Удовлетворят ли его собранные вами сведения. Вы по-прежнему довольны своим агентом. О, это ценнейший человек, умный, ловкий, скромный. Иной раз мне даже приходится умерять его пыл. Как вам известно его высочество, желает лично заняться некоторыми делами. И вашему агенту до сих пор неизвестно участие монсеньора во всем этом. Он ровно ничего не знает об этом. Мое положение дипломата служит превосходным предлогом для тех розысков, которые я ему поручаю. У господина Бодино, так зовут нашего агента, много житейской сметки и широкие явные и тайные связи почти во всех слоях общества. В свое время он был адвокатом, но ему пришлось продать свою контору из-за всяких подозрительных махинаций. Однако у него сохранились весьма точные сведения о капитале и положении своих прежних клиентов. Он знает множество тайн и нагло похваляется тем, что торговал ими. Два или три раза он богател и разорялся на разных аферах и теперь пользуется слишком дурной славой, чтобы заняться новыми спекуляциями. Он прибегает к не совсем законным средствам, чтобы прожить. И напоминает мне Фигаро. Послушайте его весьма любопытно. Он принадлежит душой тем, кто ему платит. А обманывать нас не в его интересах. Впрочем, я устроил за ним тайную слежку. Нет никаких оснований остерегаться его. Да и сведения, которые он собрал для нас, оказались весьма точными. Господин Бодино по-своему честен, И уверяю вас, дорогой мэр, тип он чрезвычайно оригинальный. Странная жизнь, подобная его жизни, встречается только в Париже, и, возможно, только там. Он очень позабавил бы его высочество, если бы всякие отношения между ними не были нам вредны. Может быть, увеличить плату услуг господина Бодино? Как по-вашему? Пятьсот франков в месяц плюс накладные расходы, достигающие примерно той же суммы. Плат, по-моему, достаточно. Он как будто доволен, а дальше будет видно. И он не стыдится своего ремесла. Он-то, напротив, скорее гордится им. Принося мне свои отчеты, он не применит напустить на себя важный, я сказал бы, даже дипломатический вид». Ибо этот пройдоха притворяется, будто принимает всерьез доверенные ему государственные дела и восхищается тайными связями, которые существуют между частными интересами и судьбами империй. Иной раз у него хватает наглости сказать мне, сколько сложностей в управлении государством, неизвестных обычным людям. Кто бы мог подумать, что заметки, которые я приношу вам, ваше сиятельство, Имеют отношение к европейским делам. Поверьте, прохвосты вечно стараются представить в розовом свете свои низкие поступки. Это льстит их самолюбию. Но вернемся к вашим записям, дорогой барон. Вот они, почти в точности составленные со слов господина Бодино. Слушаю вас. И барон прочел ему следующие строки. Записи, относящиеся к Лилии Марии. В начале 1827 года человек по имени Пьер Турнемин, ныне отбывающий наказание на рушфорской каторге, как фальшивомонетчик, предложил некой мещанке по фамилии Жерве, прозванной Сычихой, взять к себе на воспитание девочку в возрасте 5-6 лет за единовременное вознаграждение в сумме тысячи франков. «Увы, дорогой барон», — сказал мэр, прерывая своего собеседника, — «1827 год. Ведь как раз в этом году монсеньор узнал о смерти несчастной девочки, которую он до сих пор горько оплакивает. По этой причине и по многим другим этот год был роковым для моего повелителя». «Счастливые годы весьма редки, мой бедный друг». Но разрешите мне продолжить чтение. По заключении упомянутой сделки девочка пробыла у этой женщины два года, а затем сбежала неизвестно куда из-за дурного с ней обращения. Сычиха ничего не знала о ней в течение нескольких лет, когда месяца полтора тому назад увидела ее в одном из кабаков Сите, Девочка, ставшая к тому времени взрослой девушкой, была известна под прозвищем Пивуньи. Вскоре после этой встречи вышеупомянутый Турнемин, с которым грамотей познакомился на Рушфорской каторге, переслал краснорукому, тайному и постоянному посреднику каторжан, отбывающих наказание или выпущенных на волю, подробное письмо, относящееся к девочке, некогда веренной по печенью мещанке Жарве, прозванной Сычихой. Как следует из этого письма, из заявления самой Сычихи, некая госпожа Серафен, экономка нотариуса по имени Жак Ферран, поручила Турнемину подыскать ей женщину, которая согласилась бы за тысячу франков взять на себя заботу о девочке пяти или шести лет, от которой желали отделаться. Сычиха приняла это предложение. Посылая эти сведения Краснорукому, Турнемин преследовал следующую цель потребовать через третье лицо у госпожи Сарафен денег, угрожая в случае отказа разгласить это давно забытое дело. Оказалось, что госпожа Сарафен лишь посредница никому неизвестных людей. Краснорукий поручил хранить вышеуказанное письмо Сычихи. Недавней сообщнице Грамотея, принимающая участие в его преступлениях. Этим и объясняется, что письмо оказалось в руках злодея, и что во время своей встречи с пивунией в кабаке «Белый кролик» Сычиха, желая помучить ее, сказала, «Твои родители нашлись, но ты ничего о них не узнаешь». Теперь надо было выяснить, насколько правдиво письмо Турнемина о девочке, некогда приведенной им к Сычихе были наведены справки о госпоже Серафен и о нотариусе Жаке Ферране. Оба они действительно существуют. Нотариус живет на пешеходной улице, 41. Он слывет человеком суровым, набожным. Во всяком случае, его часто видят в церкви. В делах он отличается излишней пунктуальностью и даже придирчивостью. Бережливость его граничит со скупостью госпожа сарафен по прежнему служит у него экономкой жак ферран будучи бедняком купил нотариальную контору за триста пятьдесят тысяч франков деньги на покупку были ему даны под солидную гарантию господином шарлем робером штабным офицером городской полиции красивым молодым человеком пользующимся большим успехом в обществе он делит с нотариусом доходы от его конторы, которые оцениваются в 50 тысяч франков, не принимая, разумеется, ни малейшего участия в нотариальных делах. Злые языки утверждают, будто удачные спекуляции и игра на бирже так обогатили нотариуса, что он в состоянии выплатить свой долг господину Шарлю Роберу. Но господин Жак Ферран пользуется с такой хорошей репутацией, что его доброжелатели считают эти слухи грязной клеветой. Итак, госпожа Серафен, экономка этого святого человека располагает, по-видимому, ценными сведениями о происхождении пивуни. — Превосходно, дорогой барон! — воскликнул Мерф. — В заявлениях Турнемина есть видимость правды. Быть может, с помощью нотариуса мы сумеем отыскать родителей этой бедной девочки? А что, справки о сыне Грамотея также хороши? Пожалуй, хотя и менее подробны. Право, ваш Бодино, сущее сокровище. Как видно, краснорукий — главная пружина всего этого дела. Господин Бодино, а у него, видимо, имеются связи с полицией, порекомендовал нам Краснорукова, служившего посредником многих каторжан еще до того, как монсеньор предпринял первые шаги, чтобы разыскать сына госпожи Жорж, несчастной жены этого мерзавца Грамотея. Очевидно, так оно и есть. Я отправляюсь в логово Краснорукова на Бобовой улице номер 13. Монсеньор встретил там ножовщика и пивунью. Его высочество непременно пожелал воспользоваться случаем, чтобы посетить гнусные тамошние притоны, в надежде вызволить из грязи каких-нибудь горемык. Предчувствие не обмануло его. Но ценой каких опасностей, боже мой? — Опасностей, которые вы мужественно разделили с ним, дорогой мэр. Недаром я состою угольщиком при особе его высочества, — ответил, улыбаясь, эсквайр. — Скажите лучше бесстрашным телохранителем, мой достойный друг. Но говорить о вашей смелости и преданности значило бы повторять избитые истины. Итак, я продолжаю свой отчет. Вот записи о Франсуа Жермене, сыне госпожи Жорж и грамотея, иными словами. Дюренеля